Текст касался офицеров, замеченных в связях с преступниками, осужденными или членами групп организованной преступности. Такие отношения строго запрещались и в соответствии с кодексом карались увольнением. «Босх, с какой стати вы мне это притащили?» — усмехнулся Частин. «Неужели сомневаетесь, что у меня весь документ целиком?» Он притворялся, что балагурит, поскольку не догадывался, куда клонит его подследственный. Зато прекрасно знал, что коллеги внимательно прислушиваются, хотя делают вид, будто заняты. «Неужели? В таком случае достаньте и освежите в памяти последнюю строку. Исключение». Частин взглянул в самый низ странички. «Здесь сказано, что исключения составляют те, кто способен доказать руководству, что означенные лица состоят с офицером полиции в кровном родстве или связаны брачными узами». Если подобный факт установлен... Довольно прервал его босх и вынул из папки листок, чтобы Частин видел, что находилось под ней. Перед вами свидетельство о браке, выданное в округе Кларк, штат Невада. Оно удостоверяет, что Элеонор Выш является моей супругой. Если этого недостаточно, далее имеются данные под присягой показания моих коллег, выступивших свидетелями во время бракосочетания». «Шофера и подружки невесты». Частин уставился в документы. «Вы проиграли. Больше не суйте нос в мою жизнь». Частин откинулся на спинку стула. Его лицо покраснело, он неловко улыбнулся. Теперь он не сомневался, что его коллеги не только слушают, но и смотрят. «Вы женились, чтобы уйти от обвинения отдела внутренних расследований?» «Нет, я женился, потому что люблю этого человека». Вот в каких случаях женятся люди». Частин покачал головой, взглянул на часы и принялся ворошить бумаги, делая вид, что все происходящее — заминка в его важной работе. «Нечего ответить?» — промолвил Босх. «Ну, пока». Он собрался уходить, но повернулся к Частину и добавил. «Чуть не забыл. Передайте своему информатору, что дело закрыто». «Какому информатору, Босх, вы о чем?» «Я о Фиджеральде». Или кто там у вас есть из-за Боб? Не понимаю. Все вы понимаете. Я вас насквозь вижу, Частин. Вы бы никогда в жизни сами не докопались до Элеонор выш. А Фиджеральд вам скачал информацию. Подкинул материал. Он или кто-нибудь другой, мне без разницы. Можете ему передать, что наш договор потерял силу. Так и скажите. Босс встряхнул коробку, видео и аудиокассеты стукнули, но, судя по всему, Частин не догадывался о ее содержимом. «Непременно, — скажите, — повторил Босх, — но пока». Он задержался у столика секретарши и показал ей поднятые вверх большие пальцы. Но в коридоре повернул не налево к лифтам, а направо к кабинету шефа. В приемной сидел помощник начальника полиции, лейтенант Форми. Босх поставил коробку из подобуви на стол. «Чем могу помочь, что это?» — спросил лейтенант. «Коробка, а в ней видео и аудиозаписи, которые хотел посмотреть и послушать шеф. Немедленно». «Подождите, шеф знает, в чем дело?» «Передайте, пусть позвонит заместителю Фиджеральду, тот ему все объяснит». Лейтенант спросил, как его фамилия, но босх не ответил. Проскользнул в двойные двери и двинулся к лифтам. У него стало хорошо на душе». Он не знал, будет ли толк от того, что он передал начальнику полиции записи незаконного прослушивания, но осознавал, что сделал все возможное. Частин доложит Фиджеральду о его выходке с коробкой. Начальник Абоб поймет, что это исключительно его инициатива и не станет преследовать Билли Райдер. Пусть, если желает, гоняется за ним. Но босс ощущал себя неуязвимым. Теперь у Фиджеральда на него ничего не было. Ни у него... Ни у кого другого. Глава десятая. Это был их первый выход на пляж после того, как два дня они почти не покидали номер. Босху было неуютно в шезлонге. Почему людям нравится сидеть и поджариваться на солнце? Его намазали лосьоном, между пальцев ног набился песок. Элеонор купила ему красные купальные трусы. Босх чувствовал себя в них по-идиотски, Ему казалось, что все на него смотрят. Слава богу, что не узенькие плавки, как на некоторых мужчинах на пляже.